Темная сторона технологии Некоторые размышляют об этических последствиях использования этой технологии. В медицине почти каждое новое открытие при внедрении вызывает этическую обеспокоенность, и так было всегда. Порой новшества приходится ограничивать или запрещать. Когда проявляются вызванные ими побочные эффекты, как это было с талиладомидом, вызывавшим, как оказалось у беременных женщин, пороки развития плода. Другие оказались настолько успешными, что изменили наше представления о себе самих, как дети из пробирки. Когда в 1978 году родилась Луиза Браун, первая малышка из пробирки, в средствах массовой информации поднялся невероятный шум. И даже Папа Римский выпустил специальный документ с критикой этой технологии. Сегодня же вполне может оказаться, что ваша сестренка, ребенок, супруг, или даже вы сами, родились в результате экстракорпорального оплодотворения. Как и в других случаях, постепенно общество привыкнет к тому, что воспоминания можно записывать и распространять. Некоторые специалисты по биоэтике беспокоятся о другом. Что произойдет, если загрузить человеку что-нибудь в память без его согласия? Что случится, если эти воспоминания будут болезненными или деструктивными? И как насчет пациентов с болезнью Альцгеймера, которым помогла бы загрузка воспоминаний, но которые слишком больны и не могут сами дать согласия? покойного Бернарда Уильямса, философа из Оксфордского университета, тревожило, что такое устройство может нарушить естественный порядок вещей, частью которого является забывание. Он считал, что забывание – самый полезный процесс, какой только есть в нашем распоряжении. Тот факт, что воспоминания можно внедрять как компьютерные файлы, если это действительно так, мог бы до основания потрясти нашу правовую систему. Свидетельские показания – один из столпов юстиции, но кто сможет поручиться, что в память свидетеля не внедрены ложные или чужие воспоминания? Кроме того, если можно создать воспоминания о преступлении, то можно и внедрить его тайно в мозг невиновного. Или Если преступнику нужно алиби, он мог бы тайно внедрить соответствующие воспоминания в мозг другого человека, убедив его, что во время преступления они были вместе. Мало того, подозрительными сразу станут не только устные показания, но и юридические документы, ведь подписывая показания под присягой, мы опираемся только на память». Придется вводить какие-то предохранительные меры, принимать законы, которые четко определяли бы пределы предоставления доступа к памяти и отказа в таком доступе. Точно так же, как закон, который ограничивает право полиции или третьих сторон входить в ваш дом, должны быть законы, которые не позволяли бы проникать в вашу память без вашего позволения. Должен быть также способ помечать воспоминания, чтобы человек сам понимал, что они внедрены искусственно. Таким образом, можно будет безопасно наслаждаться воспоминаниями о прекрасно проведенном отпуске, зная при этом, что на деле ничего подобного не было. Возможность записи, хранения и загрузки воспоминаний позволила бы записывать прошлое и овладевать новыми умениями и навыками. Но такая возможность никак не повлияла бы на изначально присущую человеку способность к усвоению и обработке большого объема информации. Для этого нужен развитый интеллект. Прогресс в этом направлении сдерживается тем, что общепринятого определения интеллекта попросту не существует. Есть, однако, один пример интеллекта и даже гениальности, который никто не оспаривает, И это Альберт Эйнштейн. Замечательно. Но даже сегодня, через 60 лет после смерти Эйнштейна, его мозг по-прежнему помогает ученым добывать бесценные ключи к природе интеллекта. Некоторые ученые полагают, что при помощи определенного сочетания электромагнитного воздействия, генетики и лекарственной терапии можно развить интеллект до уровня гениальности. Они приводят примеры, как случайная травма мозга, а такие случаи бывали, внезапно превращает обычного человека в саванта с беспрецедентными интеллектуальными или художественными способностями. Примечание. Синдром саванта от французского Соман, ученый, Редкое состояние, при котором лица с отклонением в развитии, в том числе аутистического спектра, имеют так называемый остров гениальности, выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, а также феноменальную память. Конец примечания. Сегодня такое происходит очень редко и только случайно. Но что будет, когда наука вмешается и раскроет тайны этого процесса?